Глава шестая. Матько избышка. бышка сидя у купца Амелея, совещались о том, что делать. Старый рыцарь ожидал скорой смерти, а так как ему предсказывал ее и знающий толк в ранах францисканец-отец Цибек, то Матько хотел вернуться в Богданец, чтобы быть похороненным подли предков на отцовском кладбище. Однако не все предки лежали там. Когда-то это был многочисленный род, Во время войн скликались они, крича грады, а в гербе, считая себя выше некоторых владетельных лиц, не всегда располагавших гербами, имели они тупую подкову. В 1331 году, в битве под пловцами, 74 воина из богданца были перестреляны на болоте немецкими лучниками. Остался только один войцах по прозванию Тур. которому король Владислав Локоток, разбив немцев, особой привилегией подтвердил право на герб и земли богданца. Кости прочих валялись с тех пор на полях. Войцик же вернулся к своим пенатам, но лишь для того, чтобы созерцать окончательную гибель своего рода. Дело в том, что, когда богданецкие мужи погибли под стрелами немцев, разбойники-рыцари из ближайшей Силезии напали на их гнездо, сожгли все постройки а людей изрубили или увели в рабство, чтобы продать их в отдаленные немецкие страны войцах остался один в старом доме чудом уцелевшим от огня остался обладателем обширных но пустых земель некогда принадлежавших целому владетельному роду пять лет спустя он женился и родив двух сыновей Яську и матьку был убит в лесу на охоте туром сыновья росли под охраной матери Кахны из Поленицы, которая во время двух походов отомстила селеским немцам за давние обиды, во время же третьего была убита. Ейско, достигнув зрелого возраста, женился на Ягинке из Мацажева, с которой прижил сбышку. Мать -ко же, оставшись холостяком, охранял имение и племянника, насколько ему позволяли постоянные походы. Но когда во время междуусобной распри Гжималов с наленчами во второй раз были сожжены в богданцы хаты рассеянные мужики, одинокий Матько тщетно пытался отстроить богданец заново. Пробедствовав немало лет, он, наконец, оставил землю родственнику Аббату, а сам с маленьким сбышкой отправился на Литву против немцев. Однако он никогда не забывал о богданце. На Литву поехал он именно для того, чтобы разбогатеть при помощи добычи. Со временем вернуться, выкупить землю, населить ее пленниками, отстроить городок и поселить в нем сбышку. Теперь же, после счастливого спасения юноши, он думал об этом и совещался с ним в доме купца Амелея. У них было на что выкупить землю. Из добычи, из выкупов, которые платили им взятые в плен немцы, И из подарков Витольда составили они порядочную сумму денег. Особенно крупную выгоду принесла схватка с двумя фрисскими рыцарями. Одно оружие, которое они с них сняли, составляло по тем временам целое богатство, а между тем, кроме оружия, им достались экипажи, лошади, люди, одежда, деньги и множество военных припасов. Многое из этой добычи приобрел теперь купец Амылей. Между прочим, две штуки чудесного фландерского сукна, которые предусмотрительные и богатые фризы возили с собой. Матько продал также дорогое, добытое в бою оружие, полагая, что ввиду близкой смерти оно ему больше не понадобится. Купивший его оружейник на другой день перепродал его Мартину из Врацимовиц и даже со значительной пользой, потому что панцири миланской работы ценились тогда чрезвычайно высоко. Сбышко ужасно жаль было этого оружия. «Если Господь возвратит вам здоровье, — говорил он дяде, — где вы достанете другое такое же?» «Там же, где и это достал, на каком-нибудь другом немце», — отвечал Матько, «Но уж мне смерти не избежать. Острие раскололось у меня между ребрами, и наконечник остался во мне. Чем больше я старался его выковырять, тем глубже запихивал». И уж теперь ничем помочь нельзя. Выпить бы вам горшка два медвежьего сала. Да. Отец Цибик тоже говорит, что это бы хорошо, потому что наконечник может вылезть. Да где здесь достать сало? Будь я в богданце, взял бы топор, да на ночь засел на пчельнике. Значит, надо ехать в богданец. Только вы по дороге не помрите. Старик Матько скоро строго поглядел на племянника. «Знаю я, куда тебе хочется, ко двору князя Януша или к Юронду Испыхова, с холмскими немцами драться. В этом не топрусь. Я бы охотно поехал с двором княгини в Варшаву или в Цеханов, чтобы подольше быть с Данусей. Не могу я теперь жить без нее, потому что это не только моя дама, но и возлюбленная. Так я ее люблю, что как только о ней подумают, так по мне дрожь проходит. Я за ней хоть на край света пойду». Но теперь первая моя обязанность — вы. Не оставили вы меня, так и я вас не оставлю. В богданец, так в богданец. Ты добрый парень, — сказал Мачко. Меня бы Господь наказал, если бы я не был добр к вам. Глядите, уж телеги укладывают. А я велел одну для вас выстлать сеном. Жена Амелея подарила нам отличную перину. Да только не знаю, сможете ли вы на ней лежать. Больно жарко. Поедем тихонько с княгиней двором. чтобы за вами уход был, потом они повернут к Мазовии, а мы домой, и да поможет нам Господь Бог». «Мне бы только пожить, чтобы отстроить городок», — сказал Матько. «Потому что я знаю, что после моей смерти ты немного будешь о богданце думать». «Почему ж мне не думать?» «Потому что в голове у тебя будут сражения да любовь». «А у вас в голове не была война? А я уж все обдумал». «Что мне надо делать и в первую голову отстроим мы из крепкого дуба городок, а потом велим для порядка обвести его рвом?» «Ты думаешь?» — спросил заинтересованный Матько. Но «Ну, как городок будет готов?» «Тогда что?» «Говори». «Как только городок будет готов, так сейчас же поеду ко двору княгини либо в Варшаву, либо в Цеханов». «Когда я уж умру». «Если скоро умрете, то после вашей смерти». Но вперед вас похороню как следует. А если Господь пошлет вам здоровье, то вы останетесь в Богданце. Мне княгиня обещала, что я получу от князя рыцарский пояс. Иначе Лихтенштейн не захочет со мной драться. Значит, потом ты едешь в Мальборг. Не только в Мальборг, но хоть на край света только бы добраться до Лихтенштейна. Тут я спорить с тобой не стану. Либо твоя смерть, либо его. Не бойтесь, привезу я вам в Богданец его перчатки и пояс. Только берегись предательства. Это им нипочем. Я поклонюсь князю Янушу, чтобы он послал в Мальборг за пропуском. Теперь мир. Поеду с пропуском в Мальборг, а там всегда гостит много рыцарей. И знаете что? Сперва Лихтенштейн, а потом стану высматривать у кого на шлеме павлинь перья. и буду их одного за другим вызывать. Боже мой, если пошлет мне Господь победу, то, значит, я в то же время и обед выполню». Говоря это, Збышко улыбался собственным своим мыслям. Причем лицо его было совсем детское, лицо мальчика, который обещает совершить ряд рыцарских подвигов, когда подрастет. «Эх!» — сказал Матько, кивая головой. «Если бы ты победил трех рыцарей знатных фамилий, то не только выполнил бы обед, но и какой добычи награбил бы, боже мой!» «Чего там трех?» — вскричал Збышка. «Я еще в тюрьме сказал себе, что не поскуплюсь для Дануси. Столько, сколько на руках пальцев, а не трех!» Матьку пожал плечами. «Удивляйтесь, а то хоть и не верьте!» — сказал Збышка. а ведь из Мальборга поеду к Юранду из Спыхова. Как же не поклониться ему, коли это Данусин отец? Мы с ним на холмских немцев наезжать будем. Сами же вы говорили, что для немцев нет никого страшнее во всей Мазовии. А коли он не отдаст за тебя Данусю? Как это не отдаст? Он мстит, и я мщу. Кого же он найдет лучше меня? Кроме того, раз княгиня согласилась на обручение, так и он не откажет. Я одно только думаю, — сказал Матько, — что ты всех людей из Богданца заберешь, чтобы была у тебя рыцарская свита, а земля останется без рабочих рук. Пока я жив буду, я не дам, но после моей смерти вижу я, что возьмешь. Господь Бог пошлет мне свиту, да и Янка и стульчи нам родня, он не поскупится. Вдруг отворилась дверь, и как бы в подтверждение того, что Господь Бог пошлет сбышку свиту, Вошли два человека, смуглых, коренастых, одетых в желтые, похожие на еврейские кафтаны, в красных тюбетейках и невероятно широких штанах. Остановившись в дверях, они стали прикладывать пальцы к губам, к колбу и груди, отвешивая в то же время земные поклоны. — Это что за дьяволы? — спросил Матько. — Вы кто такие? — Рабы ваши! — на ломаном польском языке отвечали новоприбывшие. Как так? Откуда? Кто вас прислал сюда? прислала нас Пана Завиша в дар молодому рыцарю, чтобы были его рабами. Господи боже мой, двумя мужиками больше, радостно восклицал Мачко. А из какого вы народа? Мы турки. Турки? переспросил Взбышко. У меня в свете будут два турка. Видели вы когда-нибудь турок? И, подскочив к ним, он принялся ощупывать их руками и разглядывать точно каких заморских чудовищ. А Матько сказал, «Видать, я их не видал, но слышал, что у завиши из Гарбова есть на службе турки, которых он взял в плен, когда воевал на Дунае у императора римского Сигизмунда. — Так вы язычники? — Господин велел нам креститься, — сказал один из пленников. — А выкупить себя вам не на что было?» Мы из-за с азиатского берега из с Сбышка всегда жадно слушавший всякие военные рассказы, особенно же, когда дело шло о подвигах славного Завиша из Гарбова, стал их расспрашивать, каким образом попали они в плен. Но в рассказах пленников не было ничего необычайного. Их было несколько десятков. Три года тому назад Завиша напал на них в ущелье, часть перебил, часть забрал в плен, а потом многих раздарил. Узбышки и матьские сердца прыгали от радости при виде такого замечательного подарка, в особенности потому, что достать людей в те времена было трудно, и обладание ими составляло настоящее богатство. Вскоре пришел и сам Завиша в обществе повалы и пашки-злодея из бескупец так как они все старались о спасении избышки и рады были, что им удалось этого достигнуть, то каждый сделал ему какой-нибудь подарок на прощание и на добрую память. Благородный пан из Тачева подарил ему попону для лошади, широкую, богатую, обшитую на груди золотой бахромой. Пашко — венгерский меч, стоящий несколько гривен. Потом пришли лис из торговиска, фаруреи, кшон из козьих голов, с Мартином из Врацимовица, а под конец — Зиндрам из Машковиц. Все они с пустыми руками. Сбышка растроганно приветствовал их вдвойне обрадованный и подарками, и тем, что славнейшие в королевстве рыцари выказывают ему дружбу. Они же расспрашивали его об отъезде и о здоровье матьки, советуя, как люди, хоть и молодые, но опытные, разные мази и пластыри, чудесно заживляющие раны. Но матько лишь поручал им Збышку, сам же собирался на тот свет». Трудно жить с железным осколком между ребрами. Он жаловался, что все время харкает кровью и не может есть. Кварта очищенных орехов, две пяди колбасы домиска миска яичницы — вот и все его дневное пропитание. Отец Сыбик несколько раз пускал ему кровь, думая, что таким образом оттянет у него горячку от сердца и возвратит охоту к еде, но и это не помогало. Однако он так был обрадован подарками — сделанными племяннику, что в эту минуту чувствовал себя здоровым, и когда купец мылей, чтобы почтить столь славных гостей, велел принести вина, Матько сел к столу вместе с ними. Заговорили о спасении Избышки, об его обручении с Данусей. Рыцари не сомневались, что Юрант из Спыхова не захочет противиться воле княгини, особенно если Избышка отомстит за память Данусиной матери и добудет обещанные павлиньи перья. — Только вот насчет Лихтенштейна, — сказал Завиша. — Не знаю, примет ли он вызов, потому что ведь он монах и к тому же один из сановников ордена. Люди из его свиты говаривали, что только бы ему дожить, а он со временем и великим магистром будет. — Если откажется, то лишится части, — заметил Лис из торговиска. Нет. — отвечал Завиша. — Он не светский рыцарь, а монахам запрещено выходить на поединки. Но ведь часто бывает, что выходят, потому что уставы в ордене ослабели. Они всякие обеты дают, а прославились тем, что к соблазну всего христианского мира то и дело их нарушают. Но на поединок меченосец — а в особенности Комтур может и не выйти. — Ну, значит, ты его только на войне поймаешь. «Да — До войны, говорят, не будет, — ответил Збышка, — потому что меченосцы боятся теперь нашего народа. Тут зендрам из Машковиц сказал, — Мир этот недолог. С волком в согласии не проживешь, потому что он всегда хочет чужим пользоваться. А тем временем нам... Пожалуй, придется с Тимуром хромым потягаться, заметил Павала. — Князь Витольд разбит Одигеем. Уж это верно. Верно? И воевода спытко не вернулся, прибавил Пашко злодей из бескупец. И князьков Флитовский хуйма осталось на поле битвы. Покойница королева предсказывала, что так будет, сказал Павал истачиво. Так, может быть, придется и нам идти на Тимура? Тут разговор перешел на литовский поход против татар. Не было никакого сомнения, что князь Витольд, вождь более горячий, нежели благоразумный, потерпел страшное поражение под Ворсклой, и что в этой битве пало множество литовских и русских бояр, а вместе с ними горсть польских рыцарей-добровольцев и даже меченосцев. Собравшиеся у Омелея особенно горевали об участи молодого спытка из Милыптына. богатейшего в королевстве пана пошедшего на войну добровольцем и после битвы пропавшего без вести все до небес прославляли его истинно рыцарский поступок получив от вождя неприятелей охранный колпак он не захотел надеть его во время битвы предпочитая славную смерть нежели жизнь дарованную по милости языческого владыки однако нельзя еще было сказать наверное погиб он или попал в плен впрочем У него было чем выкупиться, ибо богатства его были неизмеримы, да еще, кроме того, король Владислав дал ему вленное обладание всю подолью. Но поражение литовцев могло угрожать и всему государству Ягеллы, ибо никто не знал наверняка, не бросятся ли татары, ободренные победой над Витольдом, на земли и города, принадлежавшие великому княжеству. В этом случае... В войну было бы втянуто и королевство. Поэтому многие рыцари, привыкшие, как, например, Завиша, Фарурей, Добко и даже Павала, искать счастья и поединков при иностранных дворах, теперь нарочно не покидали Кракова, ибо не знали, что принесет ближайшее будущее. Если бы Тамерлан, обладатель двадцати семи государств, поднял весь монгольский мир, то опасность могла грозить страшная. И действительно, были люди, предсказывавшие, что так и будет. Если понадобится, то помиримся силами и с самим Хромым. С нашим народом дело у него не пойдет так легко, как со всеми теми, кого он перебил и завоевал. Ведь к нам на помощь придут и другие христианские государи. На это Зендра, из Машковиц, пылавший особенной ненавистью к ордену, с горечью возразил. «Государи, не знаю». «Но меченосцы готовы стакнуться с татарами и ударить на нас с другого бока». «И значит, будет война!» — вскричал Збышко. «Я иду на меченосцев!» Но другие рыцари стали спорить. Меченосцы не знают страха Божьего и заботятся только о своем богатстве, но все-таки язычникам против христианского народа они помогать не станут. Впрочем, Тимур воюет где-то далеко в Азии. а татарский вождь идигей потерял в битве столько народу что кажется испугался собственной победы князь витольц проворенный вероятно хорошо укрепил свои города а кроме того хоть на этот раз литовцам и не повезло все же не первый раз им колотить татар не с татарами а с немцами предстоит нам бороться не на жизнь а на смерть сказал зендрам измашковец «И если мы не сотрем их с лица земли, от них будет нам погибель!» Он обратился к сбышке. «И прежде всего погибнет Мазовия. Там тебе всегда найдется работа, не бойся!» «Эх, бы дядя здоров был, я бы сейчас же туда поехал!» «Помогай тебе, Бог!» — сказал Павала, подымая бокал. «За здоровье твое и Дануси. — И да погибнут немцы! — прибавил зендрам из Машковиц. И рыцари стали прощаться со Збышкой. В это время вошел придворный княгини с соколом на руке и, поклонившись рыцарям, с какой-то странной улыбкой обратился к Збышке. — Княгиня велела сказать вам, — проговорил он, — что она проведет еще одну ночь в Кракове и тронется в путь завтра утром. — И хорошо, — сказал Збышка. «Ну, почему это? Разве кто-нибудь захворал? Нет, но княгини гость из Мазовии. Сам князь приехал?» «Не князь, а Юранд из Спыхова», — отвечал придворный. Услыхав это, сбышка страшно смутился, и сердце в груди у него так забилось, как в ту минуту, когда ему читали смертный приговор.